Глава 14. Сила Хакона. Когда я взял в руки копье, по телу разлилась знакомая уже сила. Мышцы налились, заметно подтягивая жилы, и даже боль в плече и в ноге отошла на второй план. "Да, ты была права", выйде на против меня, сказал Хакон. Но у него сила оружия появилась. Причем такая яркая. Он стоял расслабленно, опустив руки, и в полоборота повернулся к Хильде. Говоришь, ты сражалась с ним? Я была об бы осторожнее, мастер. Хильда явно нервничала. После леса, правда, он вырос, стал третьей ступенью, наверняка и в мастерстве продвинулся. Варвар усмехнулся, внимательно глядя в меня и мою стойку. Техника зеленых скорпионов. Он повёл плечами. Я с ней не встречался уже года 4 как. Мы стали в центре двора, и он пошёл мимо меня кругом. "Начинай, когда вздумается, абитур", сказал Хакон. "В этом бою нет мер". Я дал слово. Я кивнул, внимательно следя за каждым шагом зверя. Намечалась уже вторая моя битва в этом месте, и кажется, сейчас была решающая. Если я не слышался, Этот зверь обещал мне свободу. Скрипнули ворота, и внутри прошли Устрица и какой-то седой старик в светлых одеждах. Они остановились у входа, удивлённо глядя на то, что творится во дворе. Устрица, расположи пока мастера Лекаря дома, угости гостя. Хилда какого нуля? Я лечу твоего первуху, если ты его всё время калечишь. Скрепучим голосом возмутился старик. На нём живого места нет. Зверь её пустое. Убил бы сразу, чтоб не мучился. Всё нормально, мастер Друд, отмахнулась Хилда. Но как он вдруг повернулся к Лекрю? Что с ним? В этот момент я прыгнул, целя копьём прямо в затылок Войну. Я был стремителен, не шелел больную ногу и почти достал. У варвара будто глаза были на затылке. Он чуть отвёл голову. погнул руку и легко перехватил копьё за древко. Неуловимая сила прокатила меня по кругу, и я, выркнувшись, вскочил возле устрицы с лекарем, когда зверь отпустил копьё. "Друд, подлатай его сейчас", весело бросил Хакон, чтобы бился в полную силу. Закатав рукава, лекарь подошёл ко мне и без церемонов схватив за ухо, стал заглядывать в глаза и рот, будто на приёме у лора. Крепкий малый, хмыкнул Друд. Как я уже говорил, хороший примал будет. Во, даже лекарь сказал. Засмеялся Хакон. Хилда, где ты откопала это золото? Земля и вода мастер, напомнила волчица. Не такое ж золото. Друд положил мне на плечо ладонь. Кромп, Салюс! Меня чуть не отнесло от волны магии. Перед глазами засветились искра. Я упал на колени, плечо спыхнуло отской болью, и я тряхнул головой, пытаясь оклематься. Но пальцы уже обхватили раненную ногу. Ого! воскликнул лекарь. Раны ты не простые. Кто тебя так отвечай первушник. Я и дважды лел языком, но все же промямлил. Белые волки, господин зверь. Не простые это были волки. Лекер покосился на Хакона и загадочно кивнул ему. Голова Лунового Света потёр подбородок, чуть округлив глаза, но всё же кивнул в ответ. "Я тебя понял, Друд". Я крутил головой, бегая глазами между ними. Что они там поняли и почему я ничего не понял? Кромп салюс? Ногу скрутило болью. Я прикусил губу, но страдания тут же прекратились. Шрам останутся. покачал головой Друд. Это метка неба. А ну и понятно, усмехнулся Хакон. Устриц ахнула, а Хельду удивлённо закрутила головой. Зверь её пустое. Вы о чём говорите, какое небо? Но Хакон требовательно махнул рукой, призывая к порядку. Потом дико времени мало. Нападай, Битур. Мне самому было интересно, что имеют в виду эти звери, но так же сильно хотелось И на свободу. Я встал поджав губы. А вот сейчас я был готов на все 100. Тело было лёгким и на взводе, как пружинка, и внутри струилась, переполняющая меня энергия. Так намного лучше. Сузив глаза, сказал Хакон. Господин зверь, пройдёмте? Начала была устрица, но лекарь оборвал её. Ситс, однуха. Я тут постою. Варвар ждал меня в центре двора. Стянутая в косу борода лежала на покатой груди, которой позавидовали бы культуристы. Каждое плечо, будто валун. Он был намного выше меня, я едва доставал ему до подбородка. По всем законам физики он не должен быть быстрым. Я стреломить носок хаконо и надрывая жилы, закрутил копьём, отгоняя хакона назад. Наконечник запел, рассекая воздух. Но варвар просто спокойно сделал два шага назад, свиснув по широкой дуге. Я резко сократил дистанцию и, прихватив копье в середине, круто нылся волчком. Несколько раз прочертив острием возле груди отступающего Хакона, я перехватил копье за кончик древка и махнул по широкой дуге. В прошлый раз я достал волчицу этим ударом, царапнул щеку, но Хакона впереди не было, невозможно. "Элан луны и свет", раздался его спокойный голос за моей спиной. Я, не оборачиваясь, крутанул копье и выстрелил им назад. Никого, естественно, не достал, но я уже летел в прыжке, заметив тень Хакона сбоку. Копье свистнуло и высекло из земли ворох грязи. "Ведёт свою историю с тех времён, когда в этих землях жили дикие волки", донёсся спокойный голос Хакона совсем с другой стороны. Как раз возле манекенов. Обернувшись, я оценил расстояние, которое зверь покрыл за такой короткий миг. Как он это сделал? Дикие тогда не были хозяевами этих земель, сказал зверь. Тогда здесь правила стая скорпионов, но позже она оказалась слабее. Он хмыкнул, и я скрипнул зубами, снова бросился в атаку. Я прыгнул вперёд, И провёл несколько тычков, меняя уровни: вверх, вниз, вверх, в бок и снова вверх. Но как он будто читал меня. Хилда в прошлый раз не уступала ему, и мне показалось, что этот зверь ещё даже не раскрывал своей истинной силы. А его разговор о диких волках, это равнодушие к беспределу тех времён. Я знаю, историю пишут победители. Но после правды рычка уверенность Серах в своей правоте выводило меня. Ея разгонялся, не давая больше встать зверя ни слова. Я стал вихрем смерти, накручивая вокруг копье, и казалось, что стрело мелькает в каждой точке вокруг меня. Восхитительно. Только и выдохнул Хакон, который раз ужом выскользнув из-под удара. Как этот громила, не задев меня, промелькнул в сантиметре от моего плеча, я не понял. Я уже был на пределе. Дальше только рвать жилы. Но растянул связки и замедлись. Завершив очередной вихрь ударов, я снова становился в центре двора, а глава лунного света стоял там же, возле манекенов, будто издевался. Белые волки думали, что они правы. Вдруг сказал Хакон, совершенно поменяв тему. Я стоял, прикусив губу, вглядываясь в глаза противника и молчал, пытаясь придумать новую стратегию нападения. Тот охмыльнулся, оценивающе глядя на меня, а потом повернулся к Хилде. Ты тренировала его? Нет, не успела. У него зачатки силы тела. Задумчиво сказал он. И ещё что-то. Какой проницательный. С этой мыслью я метнулся вперёд, замахнувшись копьём, как огромным топором. Наметив сокрушительный удар сверху, я в последний момент скользнул на коленях, как футболист. И метнул копьё древком вперёд. Огромный Хакон промелькнул сбоку всего в паре сантиметров, и легонько подтолкнул меня ладонью в спину. Я так и проскользил вперёд и два не врезавшись в манекен, но успел упасть на спину и уткнулся в него ногами. "Запомни, абитур", сказал Хакон. "Сила оружия позволяет мастерски владеть оружием. Ты получишь её, когда клинок или копьё Становится продолжением руки. Я кувыркнулся на живот, рядом лежало моё копье. Не торопливо, встав, я тряхнулся. А силой тела тебе уже не нужно копье. Твое тело само как оружие. И мастер голой рукой может остановить меч. Покосившись на волчицу, я поморщился. Та смотрела насмешливо. Её глаза, будто говорили: запоминая первота, тебя сам Хако учит. Это напомнило мне разные легенды из мира боевых искусств. В детстве я смотрел много фильмов на такую тему и просто фанател от всего этого. Но сейчас, когда я сам с головой погрузился в это, во мне проснулся скепсис. Как может тело быть сильнее оружия? Наконец спросил я: "Сталь крепче кости и не боится боли?" Как он мне ответил? Он стал напротив, растаяв ноги, и выставил в сторону ладонь, словно меч. привацировал меня. Ну давай, нападай. Я тоже вытянул руку с копьём в сторону, чуть пригнулся, вызвав чувство земли, я стал наращивать энергию, чётко представляя, как она втекает через ноги в тело. Я закручивал её спиралью. Настало время для каменного жала. Но не успел я толкнуться, как Хакон сам оказался рядом. Он пронёсся сбоку быстрее, чем разогналась моя толчковая нога. Копьё в руке дёрнулось, И я затормозив, с удивлением посмотрел на короткую палку, зажатую в кулаке. Зверь опять стоял возле манекенов и держал в руке наконечник с обрубленным древком. Я приблизил к лицу место слома, будто острым клинком хватили. Но как? Что тебя связывает с белыми волками? Вдруг спросил глава Лунного света, причём его голос прозвучал необычно холодно. Это моя тайна, ответил я. Не видя смысла лгать. Краем глаза я заметил, как нахмурилась Хилта. Едва я упомянул о них, от тебя изошли волны ненависти, сказал Хакон. Это было очень глубокое чувство. Я ничего не сказал, продолжая сверлить его взглядом. И так понятно, что я проиграл. С этим обрубком ничего не сделать. А впрочем, отбросив палку, я пошёл вперёд, подняв по-боксёрски руки. Я грациозно запрыгал на носочках. Надо-то всего лишь коснуться. Как же мы любили на службе побоксировать, так еще и в детстве секции были. Что я зря на них ходил, что ли? Брови Хакона подпрыгнули, я услышал охрищенный вздох устряце. Руки быстрее копья, за ними легче следить, я их лучше чувствую. Но все это в теории, конечно. Теперь я понял, почему ты его так назвала. Насмешливо ответил глава Лунного Света. Ну прямо про бабка. Ох, как же они меня все задрали с этим именем. Спика, спика, спика. Я подскочил к Хакону, наметив правый в корпус, короткий джеб и резкий нырок вперёд с ударом левой. Нет, всё равно ушёл. Вот он, плавно перетёк в сторону. Незнакомая техника, удивлённо сказала Хилда. Да, я вижу, сосредоточенно ответил Хакон. Это вызвало у меня улыбку. Откуда им бог-то знать? А задачил я всё-таки. Напугал. Я снова подскочил, два взмаха рукой и широкий удар ногой с разворота. Как же его там, этот кротешный приём? Нет, не достал. Без копей я чувствовал себя медленнее, намного медленнее, но злость меня не отпускала. Биться до последней капли силы. Лучше так, чем умереть потом на клятвен небо. потому что сейчас пожалел себя. Я закричал и рванулся к Хаконо, намереваясь просто схватить его, коснуться хоть разок. Некоторое время я так и гонялся за ним, прыгая с стороны в сторону и просто цепляя воздух пальцами. Как же он быстро. Невероятно быстро. А он издевался. Мне подарило силы правом издеваться над нищими мерами, и он этим пользовался. Я почувствовал, как от бессилия Наворачиваются слёзы. Громило был тут, через долю секунды уже за спиной, потом снова передо мной. Вот он справа, только намечаю удар туда, он уже слева. Кажись, тысячи лет не плакал. Да что со мной происходит-то? Откуда столько эмоций? Голова лунного света застыл прямо передо мной, и я, зажмурившись и ни на что не надеясь, выкинул обе руки вперёд. Ладони вцепились в мощную грудь. будто по каменной стене хватил. Замерев, я разлепил веки сквозь влагу, рассматривая силуэт зверя. Что-то я не понял. Раздался слажный вздох по всему двору. Устрицы Хилда, даже лекарь Друд, на втором этаже в доме восхищённо запричитала какая-то черноволосая толстушка. Наверняка та самая ребжа. "Мастер, нет!" воскликнула Хилда. "Выгнал" Спика, усмехнувшись, сказал Хакон. Я стоял, не веря в происходящее. То же самое чувство у меня было, когда я впервые появился в нулевом мире. Этого просто не может быть. Мастер это мой примал, возмущённо сказала волчица. Нет. Хакон повернулся к ней, его взгляд будто физически толкнул Хилду. Что ты сказала? рявкнул он дико. Ты споришь с головой? Мне показалось, или от его рыка заметнулась пыль вокруг. Волчица сверлила его взглядом, её кулаки сжимались и разжимались. "Я дал слово", повторил Хакон, а потом повернулся ко мне. "Можешь идти. Ты свободен". Я стоял поражённый. Непроизвольно я покосился на копье, прислонённое к сараю возле манекенов, но Сверри покачал головой. А вот это уже не мое. Хрен тебе не копье. Зло процедила Хильда. Иди, если хочешь сдохнуть. Упрямо поджав губы, я пошел к воротам. Нет уж, хрен тебе. Пойду и сдохну, как мне надо. Только помни, Марк. В догонку добавила Волчица. Ты свободен до первого встречного зверя. Я даже не стала глядываться. А то я прямо не понимаю, что свободных первушников не бывает. Да, Хельда, попрямствуй тебе не занимать, засмеялся Хакон. Прабабка на несколько поколений влила белой крови. Я уже почти вышел и замер в проёме, ещё не отпустив створ к ворот. Слово "белость" недавних пор очень остро резало мне слух, и я остановился, пытаясь понять, о чём идёт речь. Как он строго сказал, будто бы меня уже тут не было. Хильда, почему не рассказала ему историю имени? Не поняла? Мастер, это стихушник с раной. Мне ему еще древо семьи показать. И надо было показать. Я посмотрел на улицу. Далеко сверху виднелась спускающаяся сюда процессия в несколько зверей. Садников там не было, но виднелся кто-то в длинном сером одеянии. Меня кольнуло предчувствие. Хильда ведь говорила, что у нас полчаса, и, возможно, именно эти идут за битуром. Я обернулся и посмотрел на Хильду. Кто твоя прабабка? Как ты смеешь первота так со мной разговаривать? Хакон упер руки в бока и засмеялся, сотрясая воздух во дворе. Вот и ж, что явно испытывал удовольствие от всей ситуации. Ее прабабка это спика. Ответил вдруг лекарь, который все это время тихо стоял с устрицей возле ворот. Знаменитая белая волчица. Я уставился на Хильду, округлив глаза. Так в ней течет кровь белых, но рычок же последний был. Мастер Друд. Зло бросила та. Я сама разберусь с наглым стихушником. Старый зверь недовольно вздохнул, но все же замолчал. В его взгляде. Читался такой знакомый прек всех пошлых людей. Ох уж эта молодежь, все то они знают. Белых волков больше нет. Упрям ответил я. Их всех убили. Злость на лице волчицы тоже сменилась удивлением. На хмурив брови она спросила: откуда знаешь, первуха? Я лихорадочно пытался сообразить, что я могу ответить, но тут мешался Хакон. Да продали его раньше с карпионом, думаю, вот и все. Беллом в последнее время совсем тяжко было. В обход кабанов продали? С сомнением спросила Хилда. Я пожал плечами, показывая, что эти дела хозяев меня, простого крестьянина, совсем не волновали. Даже лгать не пришлось. Версия, предложенная Хаконом, меня вполне устраивала. Хилда больше не сказала ни слова, она сверлила меня ненавидящим взглядом. Ей, видимо, казалось, Недостойным зверь объясняться перед каким-то первушником. Спика была отдана сером в жёны на брачной ярмарке, сказал Хакон, так и не дождавшись, пока Хилда заговорит. "Мастер?" чуть ли не крикнула волчица. "Это моя семья, это моё колено". Хакон засмеялся и даже не стал давить на Хилду авторитетом, когда дело касается родной крови. Даже самые крепкие клановые узы могут оборваться. Первоушник. Это здесь дом Хельды правой руки Лунного света. Вдруг донёсся до меня голос. Отвечай. Я обернулся. Процессия уже дошла по улице, и первый зверь какой-то юнец в серой мантии как раз обратился ко мне. За его спиной в окружении нескольких воинов я увидел того самого мастера Рульфа, который выдал мне допуск на испытание. Да, господин зверь, ответил я, обреченно вздыхая. Ого, первая мера! Обратился ко мне уже мастер Рульв. Ты вправду живой! Сидовлас и старик с некоторой долей удивления рассматривал меня, будто призрак увидел. А я ведь не поверил, когда сказали, что абитур лунного света нашелся. Целый день прождали у колодца, но ты так и не вылез. Я молчал, помня, что он пятая ступень. Будет плохо в первый день свободы попасть на плаху. На улицу вышли Хельда и Хакон, отстранив меня в сторону. Волчица круглыми глазами смотрела на процессию. Хельда, спешу подстраховать тебя, если Абитур выбрался из пещеры, то уже неважно, как он сделал это. Настало время для третьего испытания. Понятно, мастер Ульф? Тихо произнесла волчица, даже не покосившись в мою сторону. В любое другое время я бы с удовольствием смотрел, как гордую дикую вот так вот сломали обстоятельства. И обетур свободен, и это указ главы клана. Уважаемый мастер Рульф, тут такое дело. Начала была Хильда, скрипя от злости зубами. Ой, и так уже столько времени потеряли. Старик Рульф скривился. Ожидая, будто сейчас начнётся обмен любезностями, и повернулся ко мне. Первая мера, отвечай. Ты помнишь какое третье испытание? Верность, господин зверь. Ты готов? Я посмотрел на улицу, ведущую вниз. Где-то там выход из города. Идти-то всего минут 10. Ну давай же, Марк, ты свободен. Пойдёшь в горы, будешь расти постепенно, чтобы вот таких титанов, как Хакон, пытаться победить. Первая мера, отвечай. Повернувшись к старику Рульфу, я выдохнул. Да, господин зверь. Готов.